Глава одиннадцатая. Победа — это чей-то проигрыш. Увард. Колодец, в который угодил герцог, был настолько маленьким, что от одной влажной холодной стены до другой было всего два шага. Подволакивая ноющую ногу, Увард снова обошел каменный мешок, пытаясь на ощупь найти хоть какой-то выступ и выбраться наверх. Запрокинув голову, всмотрелся в призрачное пятно тающего света. «Там есть кто-нибудь!» В ответ, как и раньше, ни звука. С момента, как он попал сюда, прошло довольно много времени. Пытаясь вернуться к раненому жрецу, герцог оступился и упал в яму, которую ранее не заметил. Более того, он мог поклясться, что ее не было в момент, когда они проходили здесь стай. Магическая ловушка? Быть не может. От Анджи можно было бы ожидать подлости, но верховный жрец мало того, что ранен, так еще и ослаблен хилью. Если бы у него были силы, он применил магию, чтобы исцелиться и выбраться на поверхность. У кузины способностей к магическим ловушкам отродясь не было. Да и незачем девушке покушаться на жизнь двоюродного брата. Если герцог погибнет, то все имущество унаследует дайк. Ей не на что рассчитывать. «Кто же это?» — размышлял мужчина. То и дело он вспоминал вой, похожий на волчий, но отметал мысль, которая казалась совершенно нереальной. И тем не менее, именно она оказалась верной. Тут он услышал он незнакомый мужской голос, — попался в звериный капкан. У герцога похолодела спина. Звериный капкан — древние заклинания, которые он часто встречал, изучая книги об оборотнях. Удивительные чары, суть которых маги так и не постигли. Поэтому часто гибли в сражениях, попадая в такие вот ловушки. Вступив на зачарованный камень, можно было оказаться в яме или клетке которая находилась в совершенно другом месте некоторые старые записи намекали что оборотни не используют особые пути но Уорд знал что для этого им были нужны такие как лалин он внизу только подумал о девушке и тут же услышал ее чистый голос похоже на наваждение что же не делать под землей но наваждение повторилось скорее поднимите его строго потребовала лалин сердце у груди скетса забилось чаще Ворту мгновенно пересохла. Она здесь. Каким-то непостижимым образом ведьма нашла его. Не в силах ждать, мужчина, цепляясь за малейшие выступы, попытался подняться по стене, но быстро сорвался и рухнув, застонал от боли в ноге. Поторопитесь! вскрикнула молодая жена герцога. На голову ему что-то шлепнулось. Перехватив это, Уорд догадался, веревочная лестница. Лезть по ней было сложно, каждое движение отдавалось пульсирующей болью в ноге. Но скетс не останавливался ни на миг до тех пор, пока не оказался на поверхности. Отполз от черноты ямы и тяжело дыша, глянул на окруживших его оборотней. В том, что люди в старых потертых одеждах были ими, сомнений не возникло. Наметанный глаз первого советника скользнул по древним символам, вышитым на камзолах и выбитым на старой коже сапог. Все, что было надето на незнакомцах, было зачаровано. Уви! Растолкав оборотней, бросилась к нему Лалина и быстро осмотрела с головы до ног. «О, трёхликая, ты же ранен! Что вы с ним сделали?» Обернулась и глянула на мужчин так, что те насупились. Уварду было приятно прикосновение девушки. Он позволил ей помочь ему подняться, и после продолжал опираться на Лалин вовсе не потому, что было трудно стоять. Украдкой вдыхал аромат ее волос и наслаждался теплом стройного тела. «Он маг!» Выплюнул один из оборотней и полоснул герцога неприязненным взглядом. Почему ты волнуешься за него, девятая кость? Он мой муж. Твердо заявила ведьма и крепче сжала ладонь Уварда. Не смейте причинять ему вред. Ему! расхохотался вихрастый паренек. Скорее, он нам навредит. Смотри, он же пьет тебя. Скетс вздрогнул, осознав, что действительно жадно потянулся к чистой звенящей энергии ведьмы. Впитывая ее в себя так же ненасытно, как если бы, умирая от жажды, припал к ручью. Отстранившись, завел руки за спину. Прости, я не хотел. Каждое движение теперь давалось легче, даже нога перестала ныть. В теле появилась легкость, зрение прояснилось. Тут герцог заметил верховного жреца, который замер за спинами мужчин, и вздрогнул. Андже! Застать служителя трехликой в окружении оборотней было настолько странно, что сначала Скетс подумал, что ему примирещилось. Ведь это все равно, что увидеть леопарда, запросто прогуливающегося в стае волков. Это Тами Толсей. Подавшись к нему, шепнула Лалин, брат Верховного. От ее свежего дыхания, прикоснувшегося к его щеке по коже, побежали мурашки. Так захотелось обнять ее хрупкое тело прижать втягивая аромат полевых цветов, пропитавших одежду девушки. Зарыться лицом в густые волосы. Тряхнув головой, Увард попытался избавиться от наваждения. Тамид по-своему воспринял это движение. «Не веришь, что я еще жив?» — с горькой иронией спросил он. «Правильно делаешь скетц?» «Я сам не могу поверить своему счастью. Видимо, трехликой все же нужна моя жалкая жизнь. Раз послала ко мне госпожу Лалин». Только ее зелья помогали мне подниматься по утрам. Не устану благодарить за это». «Вы щедро платили за лекарства», — смущенно пробормотала девушка. «Это я должна сказать вам спасибо. А сегодня помогли мне спасти мужа. Я ваша должница, господин Алсей». «Какие долги между друзьями?» — вкратчиво проговорил тот, вызвав у герцога желание придавить мужчину магией, чтобы стереть с лица неприятную улыбку. «К тому же я спустился с вами, чтобы найти брата». «Точно», — встрепенулась Лалина и пытливо посмотрела на Уварда. «Где верховный жрец?» Скетс быстро сориентировался и указал направление. «Там, но же ранен, надо поспешить и поднять его на поверхность». Стоило сделать шаг, как на его пути выросли мрачные фигуры оборотней. «Мы отпустим твоего мужа, девятая кость», — процедил старший из них. Но второй маг останется здесь.